Глава седьмая. «А где дедушка-то спит?» «Да вон там, в коридоре, на коврике. А если не слушается, так я его веником». «Это правильно». Бобик в гостях у Барбоса. Первым прыгнул Лаки, не позволив хозяйке сунуться в потенциально опасное место. Герцог хмыкнул за моей спиной. Не обратив на него внимания, услышала тихий мявк и шагнула в марево портала. Едва успела отойти в сторону, как следом появился Томас, а за ним и Джеймс. Я огляделась, рассматривая обстановку вокруг. Портал вывез нас к входной двери поместья. Окинув взглядом здание, мысленно присвистнуло. А неплохо живет королевский племянничек. Назвать поместьем этот мини-дворец — кощунство. Три этажа вверх, и, судя по высокому крыльцу, еще как минимум один этаж вниз. Серый камень стен переливался бликами защитных заклинаний. На первом этаже витража до самого пола. Но больше всего меня поразили небольшие башенки по углам здания, уходящие острым шпилем в небо. У меня даже руки зачесались, как бы я хотела занять одну из этих башен, а лучше две, под лабораторией под покоем. Добро пожаловать в поместье герцога Остина. Добрый вечер, хозяин. Добрый вечер, будущая хозяйка. Добрый вечер, граф Малори. Я оторвала взгляд от восточной башни и посмотрела на дверь. Сухонький старичок в форме лакея придерживал дверь, чтобы мы могли войти. «Маркус, это леди Эмили Фрост, моя невеста. Проводи девушку в покой и собери слуг», — отдал распоряжение герцог. «Эмили, жду вас через полчаса в столовой. Маркус тебя проводит. Представляю тебе служащих поместья, а за ужином обсудим наше проживание». Я согласно кивнула и двинулась за Маркусом. Лаки, видно, нигде не было, видимо, изучает территорию. Следуя за лакеем, рассматривала окружающую обстановку. Ну что же, стильно, дорого и со вкусом. Хотела бы я познакомиться с дизайнером этого великолепия. Прошу, леди, ваши покое. Маркус поклоном открыл дверь и пропустил меня вперед. Я прошла внутрь, а на секунду зависла, некрасиво открыв рот. Придя в себя, повернулась к Маркусу и попросила. Отведи меня к герцогу, это вопрос жизни и смерти. Если старичок удивился, то виду не подал. Молча пошел вперед, показывая дорогу. Остановившись возле резной двери, он постучал и громко сказал. «Лорд Джеймс, вас срочно хочет видеть леди Эмили!» Джеймс открыл дверь и удивленно посмотрел на меня. Пользуясь случаем, глянула через плечо мужчины и задохнулась от возмущения. «Да вы издеваетесь!» — процедила я. «Маркус свободен!» — отпустил лакея герцог и пропустил меня в гостиную личных покоев. Облокотившись на закрытую дверь, мужчина вопросительно посмотрел на меня, и я не заставила ждать ответа. «Вы куда меня поселили? В детскую рафинированной принцесске?» «Что вас не устроило в выделенных покоях, леди?» — спокойно спросил Джеймс, заставляя посмотреть на него, как на идиота. «Кто в здравом уме выкрашивает стены в кислотно-розовый цвет, а зеленая мебель — это же какой-то кошмар, а не покои!» — раздраженно высказывал я. Джеймс прикрыл глаза и потер переносицу. Убрав руку, мужчина вздохнул и сказал, «Может ли ваш переезд подождать? Сегодня переночуете в выделенных покоях, а завтра вам подготовят те, которые вы сами лично выберете». «Да сейчас!» — фыркнула я, внутренне негодуя. «Единственное, на что я готова, так это поменяться с вами местами. Так уж и быть». «Вы выгоняете меня из моих личных покоев?» — возмущенно воскликнул герцог. Я лишь пожала плечами. Заметив, что я не собираюсь сдаваться, герцог опасно сузил глаза и процедил. В этой спальне вы будете появляться лишь ночью. И то, чтобы исполнить супружеский долг. А сейчас покиньте мои покои. Завтра выберите понравившиеся комнаты, а сегодня располагайтесь там, куда вас поселили. И запомните, я не собираюсь потакать капризом вздорной девчонки Я хмыкнула и побарабанила пальцами по кофейному столику. Ну что же, я переночую в выделенной спальне. Выпрямив спину, последовала на выход, гордо подняв голову. Вернувшись в покое, содрогнулась от жуткого цвета и направилась к вещам. Нужный чемоданчик отыскался сразу. Перебирая маленькие флакончики, остановилась на одном. Не знаю, зачем я прихватила с собой приманку для клопов, но сейчас она была как нельзя кстати. Спрятав бутылёк по тайном кармашке платья, я направилась на выход. Ничего, герцог, этой ночью в своих покоях вы тоже спать не сможете. Вы что-то ещё хотели? Герцог сложил руки на груди и посмотрел сверху вниз. Я смущенно опустила голову и тихо заговорила. Ваша светлость, простите меня за поведение, недостойная леди, такого больше не повторится. Джеймс удовлетворенно хмыкнул, принимая извинения. Я же изображала раскаяние, опустив глазки в пол и залившись краской. Незаметно открыла флакончик и нажала на распылитель. Сотни маленьких капель влетели в раскрытую дверь. Ну, я пойду, надо еще собраться к ужину. Зайдя в выделенные апартаменты, я застыла, еле сдерживая смех. Лаки стоял посреди гостиной и шипел. Черная шерсть стояла дыбом. Хвост метался из стороны в сторону. Справившись с эмоциями, поинтересовалась. «Лаки, что с тобой?» «Это кошмар. Я отказываюсь здесь жить». Фамильяр посмотрел на меня. Его взгляде смешался гнев и шок. Казалось, еще чуть-чуть, и изумрудной глаз посыпятся искры. «Эмми, девочка моя, неужели портал Индюка повредил твой мозг, и ты согласилась здесь жить?» Лаки подбежал ко мне и встал на задние лапки, с тревогой заглядывая в глаза. Я взяла котика на руки, чмокнула мокрый нос и рассмеялась. «Нет, дорогой, со мной правда все в порядке, но вот герцог опять нарвался». Я прошла в спальню и посадила Лаки на кровать. Достав платье нежно-ванильного цвета, начала пересказывать перепалку с герцогом. Когда замолчала, Лаки смотрел на меня круглыми глазами, отойдя от шока спросил. «Индюк бессмертный или просто тупой?» Затянув шнуровку на груди, принялась за прическу, одновременно отвечая фамильяру. «Не знаю, но могу сказать одно. Перемирию конец, а значит, каникулы в поместье Остинов пройдут весело». Лаки на минуту задумался, впиваясь когтями в шелковое покрывало. Затем убрал когти, осмотрелся и, поморщившись, пробормотал. «Мне в этой комнате кошмары сниться будут». Что за извращенец приложил руку к созданию интерьера? Я окинула спальню взглядом и вспомнила бабушкиных поросят на лужайке. Что-то мне подсказывает, что ночевать мы будем в другом месте. Почему ты так уверена? — удивился кот. — Потому что герцога резко начнут мучить клопы. Но так он может обратиться к ведьме. Как-то же он избавился от последствия обеда. Я добавила в зелье свой усилитель. Формулу знаю только я, и только я смогу отменить действие. «Ну даже если это и так, с чего ты решила, что герцог придет к тебе?» Я закончила с прической и повернулась к Лаке. «Я уверена, что Джейм захочет отомстить, отправит нас спать в свои покои, а сам будет ручки потирать, думая, что перехитрил ведьму». лаки окинул меня взглядом, полным гордости и проговорил. «А ты быстро учишься!» Еще один взгляд, но уже с прищуром и предложение, заставившее подавиться воздухом. «Слушай!» Я такое хорошее зелье знаю. Даже котелок не понадобится. Только несколько травок и живая курица. Всего-то надо отрубить курице голову и слить чашу с цветами листинга и болотной красы. Теплую кровь. Я представила картину добывания крови и сморщилась от отвращения. Лаки заметил мое выражение лица и, грустно вздохнув, пробурчал что-то типа «Ну, хоть попытался». Когда в дверь постучали, я была уже при полном параде. Подхватив Лаки на руки, поспешила к двери. Маркус поклонился и вежливо попросил следовать за ним. Спустившись на первый этаж, мы подошли к резным дверям, ведущим в столовую. А за ними толпа народа разных возрастов и полов, выстроенные в шеренгу. Джеймс расхаживал перед ними, как полководец перед армией. Завидев меня, герцог застыл, ожидая, когда я подойду ближе. Едва я стала рядом... Как он произнес, «Представляю вам леди Эмили Фрост, мою невесту и будущую хозяйку поместья. Защищайте ее, как защищали бы своего лорда. Оберегайте и выполняйте поручения. Через три месяца леди Эмили станет полноправной хозяйкой и примет дела по управлению замком. На руках у леди ее фамильяр. Не обижать. А теперь свободны». Остались лишь две горничные, прислуживающие за столом. Внимательно посмотрела на девушек. Молоды, расторопны, главное, в глазах нет страха. Значит, герцог не обижает своих работников. Что же радует? Джеймс отодвинул стул, приглашая занять место за столом, накрытым для двоих. Поблагодарив мужчину кивком и вежливой улыбкой, присела, отпуская лаки на пол. Джеймс расположился напротив и спросил. «Что будете пить? Белое вино? Красное? Пунш? Апельсиновый сок, если можно?» «Вежливость — наше все!» Кивнув служанке, Джеймс заговорил снова. «Эмили, я рад, что вы согласились посетить мои владения надеюсь, что наш дружеский союз перерастет в крепкий брак». «Благодарю за приглашение, Джеймс. Уверена, мне понравится отдых в вашем поместье». Голос был приторно-сладким, а в моих глазах плясали черти. Похоже, герцог заметил подвох. Синие глаза прищурились, но я изобразила одно из самых невинных выражений лица. Джеймс расслабился, откидываясь на спинку стула, а я задала мучивший меня вопрос. «Джеймс!» «А граф Малори не посетит ужин?» Графа вызвали на службу, так что он не сможет присутствовать на трапезах еще несколько дней. «Попробуйте хлапин, удивительный овощ!» Я усмехнулась и принялась за трапезу. Хлапин действительно был превосходен. Кисло-сладкий овощ таял во рту, придавая мясу интересное послевкусие. Когда дело дошло до десерта, клубнично-мороженого со взбитыми сливками, я удостоверилась окончательно. «Скучать и голодать мне не придется!» А значит, жить можно. Как только с ужином было покончено, мы приступили к обсуждению будущей жизни. Герцог, естественно, начал первый. Завтраки приносят личные покои, так что спускаться в столовую нет смысла. Но на обед и ужин я жду вас здесь. В вашем распоряжении сам замок и окрестности, так что можете смело гулять и ходить где угодно. Кстати, за замком есть прекрасный сад и розарий с редкими растениями. Я хоть и взял отпуск, но работы все равно много. Так что сопровождать на все прогулки, а также провести экскурсию в полной мере не смогу. Так что с этим вопросом лучше обратитесь к Маркусу. Горничную тоже можете выбрать на свой вкус. Я буду стараться освобождать время на общение с вами и приглашать на прогулки. Может, вы что-то хотите? Пока нет, спасибо. Если что-то понадобится, я обязательно вас уведомлю. Условия мне подходят. Думаю, мы не доставим друг другу проблем. А насчет малого количества времени не переживайте, я найду чем себя занять. Отлично. И еще. Через месяц состоится бал во дворце. Я хочу, чтобы вы поехали со мной и были представлены как невеста. Заодно познакомлю вас с родителями и дядей. Я замерла, как кролик перед удавом. Вот демон. Мне только знакомства с королем не хватало для полного счастья. Да и чату. Остинов тоже видеть не хотелось. Переборов страх, улыбнулась и ответила согласием, запоминая, что к балу следует тщательно подготовиться. И дело не только в нарядах и украшениях. Главное не перестараться и не пойти под эшафот. Хоть Альберт Третий и уважал мою бабушку, да и к папе благоволит, не перегибать и испытывать судьбу не стоит. Перекинувшись с герцогом еще парой-тройкой ничего не незначащих фраз, я сослалась на усталость и поднялась к себе. Переодевшись, в простое платье принялась смешивать делья насекомых с катализатором. Спрятав лакончик в секретном кармане, я подмигнула угрюмому лаке и выглянула в коридор в поисках служанки. Горничная появилась словно из воздуха, услужливо кланяясь. Узнав имя девушки, я попросила Лизе принести ему моему фюмильяру. Как только девушка поставила блюдо с мясом на стол и удалилась, я фыркнула. «Да, мой дорогой друг, я про тебя не забыла, и не надо стараться испепелить меня взглядом». Представь, как на меня смотрел бы герцог, если бы я тебе позволила кушать со стола. Его светлость еще не готов к таким потрясениям. Что будем делать? Спросил Лаки, как только разделывался сочной говядиной. Надо подождать, когда герцог ляжет в постель. Думаю, еще два-три часа. У меня там где-то был безумно интересный роман. Вот им и мы займусь. А ты отдохни. Устал, наверное, бегать целый день. Устал. Притянул Лаки и зевнул. Запрыгнув ко мне на колени, малыш задремал, свернувшись клубком, а я принялась за чтение, потеряв счет времени. История любви простой селянки и прекрасного принца настолько завлекла, что я и думать забыла о герцоге и клопах. Очнулась, лишь когда раздался стук. Открыв дверь, увидела Джеймса. Мужчина выглядел всклоченным и малой злым. Хм, а красные пятнышки на руках и лице прямо указывали, что деле не подвело. Пропустив герцога в гостиную, вопросительно посмотрела, с удовольствием наблюдая, как меняется его выражение лица. Шок и недоумение. «Вы что-то хотели?» — заботливо поинтересовалась я. «Я согласен предоставить вам свои покои. Простите, я приказал слугам приготовить вам комнату, но не успел проверить. Завтра же вы выберете себе другие». Отмер мужчина. «Вы так благородны, ваша светлость. Благодарю за столь щедрый поступок». Рассыпалась в благородностях. Немедля, больше ни секунды, обошла герцога и направилась в его покое. Лаки счастливо потрусил следом. «О да, вот это я понимаю, спальня!» — поразился фамильяр. Я же стояла с открытым ртом и смотрела на огромную кровать, застеленную синим покрывалом в свет стен. У меня возникало все больше вопросов. Кто же так расстарался испоганить мои покои? Завтра непременно узнаю ответ на этот вопрос».